Какого утырка он вытворяет? Отдать в жертву одного из нас всего лишь за шкатулку удвоения. Ума совсем нет, или как? Нервный худой мужчина сидел на краю нар, глядя на пустую лежанку напротив. Закрой пасть, новенький, раздался бас из глубины камеры. Отдал? Значит, так нужно. Скажи спасибо, что не тебя. Любой мог оказаться на его месте, просипел заключенный со второго яруса. «Не гони! Алтарь способен вытащить лишь недавних сидельцев!» «Потому ты и спокоен, как сытый удав!» — снова заговорил нервный. «А нам как быть? Я слышал развоплощение, штука скверная!» «И не попробуешь, не узнаешь!» — ехидно пробасил старожил. Я осознавал, камера мне снится, при этом отчетливо различал голоса. Но видел лишь одного заключенного. Донары напротив него, поскольку они находились ближе к выходу. Дальше камера утопала во мраке. «А может попробовать слияние? Тогда уж вытащить нас будет трудновато», — предложил невидимый Сиплый. «Для слияния нужна совместимость, но и она не гарантирует защиты от безумия. Да и кое-какой мелочевки у нас нет, если понимаешь, о чем я», — подключился еще один узник. «Да сколько же их там?» — подумал я и решил зайти в камеру, чтобы рассмотреть заключенных. Не пустили. Успел заметить лишь краешек следующего ряда нар. И сразу «Мне кажется, или кто-то сует свой нос куда не следует», — грозно произнес бас. Почувствовал, что задыхаюсь. Меня разбудил приступ собственного кашля. Стоило попасть здешние застенки, как сразу тюрьма снится, а ее заключенных в жертву приносят. Наверное, в подвале воздух слишком спертый, ведь мы еще и лошадок ухитрились сюда затащить. После встречи с гонцом Ашкуна нам пришлось вернуться к руинам. Мы с Алгаем решили провести ночь в обмененном на тень подвале, куда завели еще и скакунов. Признав во мне хозяина, руины спокойно пропустили и ефрейтора, и лошадей. Целители и гун отправились по своим апартаментам. Поднялся, приоткрыл вход в убежище сразу повеяло долгожданной свежестью. «Светает!» Я сладко потянулся и сел на траву прямо возле выхода. Что-то мне не в кайф ночевать в подвале из-за того, что какие-то гвардейцы вдруг пожаловали. А где они такие героические, были во время набега кочевников? Вот нутром чую, вся эта толпа прибыла по душу целителя. Видать, здесь он редкий тип волшебника. «Добрейшее утро, уважаемый!» Незнакомый голос заставил вздрогнуть, и я слегка повернул голову. «Утро, когда в тебя направлен арбалет, добрым быть не может». «Это всего лишь необходимая предосторожность», — произнес незнакомец. «Не хочешь немного прогуляться?» «Нет, а мое желание играет какую-то роль?» «Какую-то — да, и все-таки тебе лучше пойти со мной добровольно». Ведь ты дорожишь жизнями своих приятелей, а я нет. Серьезный аргумент. И куда отправимся? Туда, где меня будет легче прикончить? А что мне мешает сделать это здесь и сейчас? Нет, уважаемый, есть важный разговор, и лишние уши будут действительно лишними. Кстати, твой юный сослуживец тоже проснулся. Прикажи, чтобы оставался в подвале, пока ты не вернешься. Ефрейтор, слышишь меня? «Да, командир. Сторожи лошадок до моего возвращения. А если... Никаких если, боец. Понял меня?» «Да. Этот островитянин насобирал несколько очень вкусных теней, неожиданно возник в голове голос алтаря. Награда за любую из них будет весьма щедрой. Я тоже уже подозревал, что столкнулся с тем самым Дрэгом, о котором рассказывали полковой маг и капитан». И вот получил подтверждение от аудиогида. «Что ж, теперь можно и прогуляться. Сейчас ты повернешь направо и пойдешь», — начал командовать арбалетчик. «Нет, дальше шагаем по моему маршруту. Ты хотел разговоры без свидетелей? Я знаю надежное место, где нам никто не помешает. Топай за мной», — сказал и решительно направился к центру давно разрушенного селения. «Ты серьезно думаешь, что можешь диктовать мне условия? А ну, стоять!» «Серьезнее не бывает». Я развернулся. Вход в подаренный подвал, стоило нам отойти на пять шагов, плотно прикрылся. Так что теперь Алгай был в безопасности. «Ты предлагал поговорить? Не проблема. Хочешь меня убить? Валяй. Только учти, после смерти общаться с тобой я не смогу. А если я тебе коленку прострелю?» Мерзко осклавился, жаждущий поговорить. Мне будет очень больно. Начну орать на всю степь, и разговора точно не получится. Так ведь я умею не только причинять боль, но и избавлять от боли. Представь, даже не собираюсь, я могу только первое, а еще думаю, что духи здешних руин вряд ли будут рады проявлению магии в любом виде. Меня еще вчера предупредил Ашит, и я ему поверил. «Представляешь, что я здесь сделаю, если мне прострелят коленку?» «А ты не прост», — покачал головой незнакомец. «На себя посмотри». «Ладно, пойдем в твое место», — согласился он после небольшой паузы и, наконец, подвесил арбалет к ремню. «А его оружие-то точь-в-точь как мое, и Дрек это тоже заметил. Наверное, будет спрашивать, откуда оно у меня. Ладно». Отвечу, мне скрывать нечего. Мысленно сравнил боевую оснащенность противника с собственной. Получался примерный паритет. Из того, что бросалось в глаза. У него арбалет, меч и кинжал. У меня то же самое, только вместо меча кистень, выглядевший этакой безобидной булавой. В схватке холодным оружием я ему точно не соперник. Наверняка у Дрэга и мастерство владения, и опыт не один десяток лет а мои способности, нежданно проявившиеся в драчке с отморозками, могут сегодня и не проснуться. Тогда был мой мир, да еще и пятница. Последнее уточнение невольно вызвало усмешку. Специально старался не подходить к алтарю слишком близко, обойдя его стороной и остановившись в десяти шагах от квадратного фундамента, развернулся лицом к Дрегу. «Теперь я готов ответить на твои вопросы. Ты попал сюда три кварты тому?» Спросил он и сразу уточнил. Я имею в виду этот мир. Точно дни не считал. Примерно так. Вместе с тремя трупами? Да, их было трое. Кто их убил? Собственная тупость. Спокойно ответил, ничуть не погрешив против истины. А конкретнее? Разумеется, такой ответ Дрэга не удовлетворил. Они первыми окружили, угрожали и напали, ничего не объяснив, за что и поплатились. Ты их убил? Мое нежелание говорить прямо его явно раздражало. В целях самозащиты. Мне собственная жизнь дороже. На тебя напали здесь или там? Почти возле моего собственного дома. А я, между прочим, собирался душевно отдохнуть после тяжелой трудовой недели. Весь кайф мне обломали, сволочи. И как тогда ты оказался в степи? Ты маг? Да. Он как поисковик Гугла, все знает. И точную дату моего появления здесь, и что соплеменники перенеслись мертвыми. Неужели здесь налажена некая связь? Потому он и прибыл. Ага, сотовая. Оператор МТС. Магическая телепатическая связь. Мне приходилось прикладывать немалые усилия, дабы не показать возникший из-за осведомленности Дрэга страх. «Я в своем мире о вашей магии только в сказках читал. Реальность вокруг стала меняться только когда те трое набросились, а когда тесак проткнул последнего, а вокруг уже была степь». «Какой еще тесак?» — удивился Дрек. «Здесь стал он кинжалом, и местные опознали в нем поглотитель». «Ты всех троих прирезал этим кинжалом?» Отбивался тем, что под руку попалось. Вопрос вызвал раздражение. Особенно по ушам резануло слово «прирезал», словно я мясник какой-то или наемный убийца. Дрек задумался. Прошло не меньше минуты, прежде чем он снова заговорил. «Ты должен вернуть мне поглотитель». «Вот прям так и должен. У тебя я его не брал». «Ты убил моих людей», — сообщил он. «Пусть они сами виноваты, но эта вещь была моей». — Сказать можно что угодно, кинжал мой законный трофей, а я своей добычей направо и налево не разбрасываюсь. — Ладно, можем сразиться, и тогда трофей станет моим. Так больше нравится? — Да знаю я вас. Если я вдруг отдам поглотитель, ты меня им же и прирежешь. Те трое почему-то все порывались убить меня именно кинжалом, хотя были обвешаны и другим оружием. Я этого делать не стану. Доверчивость — прямой путь в могилу. Все-таки предлагаешь схватку? Пока мы перебрасывались пустыми фразами, все не мог придумать способа заманить Дрэга на алтарь. И тут он сам нечаянно подсказал. Нет, сделаем по-другому. Я брошу кинжал, огляделся по сторонам, будто выбирая место. Например, туда. Указал в сторону фундамента а сам побегу к подвалу и там скроюсь. «А если не успеешь?» — ухмыльнулся он. «Я быстро бегаю, не надейся. Просто не хочу использовать магию как последний аргумент. Думаю, тогда нам всем тут не поздоровиться». «Согласен, но давай договоримся. Если не успеешь, мы продолжим наш увлекательный разговор. И никакой магии». «Он собирается схватить сначала тебя?» А потом уже ножик. Снова проявил себя алтарь. «При одном условии. Ты не будешь жульничать и сначала возьмешь поглотитель, а потом попробуешь меня догнать», — кивнул я. «Ладно», — на лице Дрэга промелькнула тень недовольства, — «так и сделаю». Не давая ему опомниться, швырнул кинжал в квадрат фундамента и, сломя голову, помчался, ожидая худшего этот гад мог и не клюнуть на приманку поэтому вперед и только вперед пусть поверит что я очень спешу скрыться в подвале а, -а, а словно бальзам на душу прозвучал его вопль позволил себе оглянуться лишь через пару секунд слегка снизив скорость дрек стоял в центре алтаря добро пожаловать в клуб жертвующих тени